Царицын, 22 июля 1919 года, НР-016-64, Врангель. Группа генерала Покровского, занявшая Красный Яр и выдвинувшаяся к 22 июля на линию деревень Тетеревятка-Грязнуха-Верхняя-Добренко, также столкнулась с превосходными силами Красной Конницы. В течение трехдневных боев 22-24 июля, упорных боев, генерал Покровский разбил конницу Будену. К вечеру 24 июля части армии вышли на линию Нижебанная, Французская, Карамышевка, Верховья, Помедная, Добренко. Этот новый успех стоил нам очень дорого. Части понесли большие потери.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 25 июля красные, наступая долину реки Медведицы, атаковали 14-ю конную бригаду полковника Голубинцева, овладевшую около 20 июля участком железной дороги станция Медведица, станция Ильминская и действовавшую весьма успешно северние дороги. На фронте адмирала Колчака.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 Спешно производилась мобилизация в прифронтовой полосе. Напрягая крайнюю энергию, красные в середине июля успели сосредоточить в Саратове большую часть своей 11-й армии. Силы, коими располагал противник, достигали 40 тысяч, превосходя численностью мою армию во много раз. Результаты... Ошибочные стратегии главного командования начинали сказываться. Предложенный мною по освобождению Северного Кавказа план, освободившийся по завершении Кавказской операции наши силы использовать на царицинском направлении, дабы соединиться с силами адмирала Колчака, был главнокомандующим отвергнут. Вместо этого Кавказская армия была переброшена в Донецкий бассейн, сложившаяся...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 Последнее складывалось для нас весьма неблагоприятно. Значительно усилившийся, превосходящий нас во много раз численностью, противник должен был ежечасно перейти в наступление, и наши части должны были неминуемо быть отброшены к югу.